Проснулась она с привычным ужасом. Опоздала. Да нет, времени было достаточно. Вот только письмо так и не написано. Схватив шариковую ручку, она быстро набросала. «Александр Михайлович, приезжай, друг, Н.В.» Но, как обычно, с этими проклятыми ручками не хватило синеватой дряни, и получилось вместо друг др и царапины. Ладно, она возьмет ручку на работе и вечером допишет. А мама все спит, ну и пусть себе спит. Нина Васильевна быстро приготовила ей новый завтрак и вышла. Апрель совсем повернул на лето. Лопнули почки берез, спустили зеленые стрелочки. Трава пробилась на всех обнажениях земли, в трещинах тротуаров под деревьями, не говоря уж о скверах и садах. И слабенько нежно пахло цедрой, как и всегда в пору первоцвета. Хотя она пришла на работу загодя, в придваннике уже томились первые посетители. Ведь написано, что прием с десяти так и нет, являются за час, а потом клянут бюрократические порядки. Ее верная помощница, медсестра Леночка, вовсю стучала на трескучем Ундервуде. Если бы вещи могли говорить, люди услышали бы невеселую повесть от Леночкиной машинки. Другие Ундервуды, Ремингтоны, Эрики, Олимпи, Мерседесы, Оливетти бодро трещат в разных учреждениях и бюро, на столах писательских и профессорских кабинетов. А эта бедолага, знай, себя кочует из приемной в морг и обратно. На ней не было отстукано ни любовного, ни дружеского послания, ни одного стихотворения или хотя бы просто положительного текста. Она все время повествует своими полустершимися литерами о человеческих пороках, ошибках, преступлениях, болезнях, самоистаревлении. «Разрешите!» – слышится вкратчивый стариковский голос, и в дверь просовывается забинтованная голова. Приём начался. Этой работы ей хватает до вечера. В промежутках между пулеметными очередями Ундервуда звучит бесстрастный Леночкин голос. Следующий, следующий, следующий. Идут и идут с ушибами, кровоподтеками, со старыми, давно зажившими рубцами, симулянты и расширенными до края радужки зрачками наркоманы со сглаженной носогубной складкой сотрясением мозга и без всяких ушибов, синяков, без беззримых и скрытных повреждений, с одним лишь желанием считаться пострадавшей стороной. Сколько их, их тьма, их миллионы, как блоковских скифов, а сколько дел будет разбираться в суде От силы один процент. Но всем хочется досориться, доругаться, досклочничать, пручить обидчика, хотя бы припугнуть, потешить свое самолюбие или свою жалость к себе обиженному. И золотое время, которого человеку отпущено так мало, утекает меж пальцев. Но сегодня даже явные симулянты и вымогатели пилюлек, содержащих наркотические вещества, не вызывали раздражения у Нины Васильевны. Ей работалось на редкость легко и радостно. Все спорилось, все удавалось. Каждый заданный вопрос попадал в цель. Каждый вывод тут же подтверждался. Она была в полном сборе. Проницательность, ясность мышления, безошибочная интуиция, железная память. Как в 25 лет, только без тогдашней снисходительности. После приема она отправилась в лечебный центр, где в патологоанатомическом морге провела три удачных вскрытия. Их собственный красавец в морг еще только подводили под крышу. И для гистологии выкроила часок. То была программа «Максимум», и она почувствовала, что на сегодня хватит. Теперь перед ней открывались безграничные возможности. Можно зайти в подвальчик Эльбрус и съесть шашлык на обжигающем шампуре. Можно выпить турецкого кофе за углом. Его готовят там в жестяных кувшинчиках с длинной ручкой. Можно поехать домой и сделать яичницу во всю сковородку. Можно закатиться к подруге, у которой всегда есть что-то вкусное, но на это, пожалуй, не хватит сил. Выходя из анатомички, Нина Васильевна наткнулась на своего младшего коллегу, Володю Залетаева. Он покуривал, сидя на каменных ступеньках крыльца. «Радикулит подхватите», — заметила поздоровавшись Нина Васильевна. Залетаев откинул полу до пят грязнейшего халата и показал, что на нем ватные брюки, заправленные в испачканные глиной резиновые сапоги. «Силен!» — ахнула Нина Васильевна. «Вы с рыбалки или на рыбалку?» «С рыбалки на вскрытие!» Хладнокровно ответил Залетаев, сильно выдыхая дым. В таком виде не успел переодеться, только что с Петровских озер. Дедушка подвыпивший браконьерил щуку острогой и ушиться захотел. Костерок не разгорался, он бензинчик уплеснул. Самосожжение, догадалась Нина Васильевна. «Люблю профессионалов!» – восхитился Залетаев. «С полу схватывают». Мимо в направлении хирургического отделения проследовал известный хирург Ладушкин, окруженный стайкой влюбленных в него что-то нежно щебечущих и шуршащих на накрахмаленными халатами медсестер. Видали? – иронически прищурился Залетаев. «Кто это хирург?» «Нет, полубог. Любой, самый заурядный лекаришка, терапевт, окулист, ларинголог — это же интеллигент, деятель полный самоуважения и веры в своё, высокое назначение. А посмотрите на меня, кто я такой? Жлоб!» Нина Васильевна не слышала раньше слова «жлоб», но почему-то сразу поняла, что оно значит. Хотя объяснить, наверное, бы не сумела, небритый, с сигаретой прилипшей к нижней губе, в арестантском халате, в ватных брюках и болотных сапогах, Володя был вылитый жлоб. При этом она понимала, что залетаев, уставший, намёршившийся и не согревшийся, нельзя вскрытие. Всё-таки доволен собой. Видать, хорошо и успешно поработал, но это ничуть не мешает ему оставаться жлобом. Впрочем, Володя считал жлобами вообще всех судебно-медицинских экспертов. «Вы невежливы, Володя!» – обиделась Нина Васильевна. «Значит, и я тоже это самое...» «Конечно!» – невозмутимо отозвался Залетаев. «И знаете почему? Мы сидим между двух стульев». Принадлежим к одному ведомству, а сотрудничаем с другим. С этим трудно было не согласиться. Образ врача безразлично какой специальности неотделим от белоснежного стерильно чистого халата. Судебные медики работают в фартуках до пола, в резиновых перчатках до локтей и, похожи скорее на мясников, чем на врачевателей. Да они никого и не врачуют. Врач ставит диагноз и отвечает за него только перед своей совестью. Судебный медик защищает свой диагноз в суде. Врач выписывает рецепт и размашисто подписывается. Судебный медик после каждого заключения пишет «По статье такой-то Уголовного кодекса предупреждён» и уж затем ставит подпись. Об условиях работы лечащего врача заботится административный корпус и целая армия хозяйственников. Судебный эксперт должен пробивать все сам и растет на холоду и свободе без защиты и опеки, без ласкающей слух и душу благодарности и закаляется в борьбе за существование естественной и жестокой. «Боевое и развесёлое племя судебных медиков». «Соскучились по крепкой хозяйской руке», — со смехом сказала Нина Васильевна. «А мне нравится наша независимость». И тут её окликнули. «Товарищ Кузовкова, вас к телефону!» Нина Васильевна оглянулась. Молоденькая санитарка в валенках на босу ногу с голыми круглыми коленками «Нигде не носят таких куцых мини, как в больницах», высунувшись из дверей анатомички, ловила солнце пестрым веснущатым лицом. «Вы путаете, девушка, мне сюда не могут звонить». «Ну как же, зачем путать, я вас знаю, небось часто сюда приходите». На улице было так хорошо после душного вонького помещения, и девчонке хотелось продлить разговор. Я их спросила, откуда, говорю, звоните, из гор милиции. Нина Васильевна, послышался тусклый голос Горина, прошу заехать на минуту. «Как вы меня разыскали?» – поразилась она. «Я все-таки следователь, хоть и никудышный», — вяло пошутил Горин. «Вы блестящий следователь, но заехать не могу», — выдохлась. В тон ему ответила Нина Васильевна. «Даже если у вас стряслось преступление века, без меня». «Какое там преступление века?» — нудил Горин. «Это все утренняя история». «Ну что там ещё?» «Не телефонный разговор. Нужна ваша товарищеская помощь. Я уже послал машину». «Ладно», — сказала Нина Васильевна, чувствуя какой-то неприятный холодок в лопатках. «Сейчас буду». Вот что произошло за это время. Оправившись от потрясения, Рябев вспомнил, что он тоже человек которому ничто человеческое не чуждо, и попросился в уборную. В камерах предварительного заключения параж нет. Его повёл старшина Марчук, ветеран милицейской службы и ещё большая городская достопримечательность, нежели Курилыч. Он и партизанил в милицейской фуражке, наводя страх на оккупантов и полицаев. Марчук знал всех людей в городе, И в Рябеве видел не преступника, а бывшего детдомовского мальчишку, которому не раз драл уши за разбитое стекло, кражу яблок и прочие ребячьи грехи. Марчук считал, что лучше воспитывать сироту от руки, чем портить ему жизнь приводом в милицию. И вот, сопровождая Рябева в туалет, Марчук сказал с брезгливым сожалением. — Что же ты со своей жизнью сделал, парень? — Что сделал, то и сделал, — проворчал Рябев. — Неужто тебе баб и девок мало? — Что об этом говорить, Федотыч? — горько прервал Рябев. — Сделанного не вернешь? — Не вернешь, не вернешь. Не — вернешь. А вкатят тебе десятку тогда? — Да ты что, Федотич? Рябев даже улыбнулся в нецеобразности слов старшины. «Не, что я преступник какой! А кто же ты? За такие дела сроков не жалеют!» Рябев остановился и, похоже, забыл, куда шел. «Слушай, а она знает, надо ей сказать. Кому еще? Ну, Лерке, пострадавшей, что ли?» Какая она пострадавшая! Мы с ней второй год вращаемся. Она в марте аборт от меня делала. Постой, парень, ври, да не завирайся. Какой еще аборт? Обыкновенно какой. Она в крупе не делала, чтобы тайком, значит. Так вы по согласию? Конечно, по согласию. Не вовремя Игоря принесло. «Зачем же ты тогда?» — Рябев понял с полуслова. «Лерку выгородить не хочет она Игоря терять, страсть не хочет. Конечно, я ему не ровня, у него образование, мастер спорта. А чего? Я бы тоже учиться пошел». «Ладно, с учебой ты остановил, Марчук. Ты понимаешь, балда, что тебе грозит?» Откуда я знал? Думал, порицание дадут или там принут работы. Ну, год-два на самый край. Отсидел бы не хуже людей. Но на десятку я не согласен. Может, она тоже не знала за такой срок? – спросил он с надеждой. Может, не знала, пока здесь не побыла. Это же подлость, Федоточка! Глаза Рябева наполнились слезами. Грех-то общий. Почему мне десятку, а ей ничего? Сама сказала, приходи, горько в ночной. Хватит в мире хлюндей разводить. Доказательства у тебя есть? Какие доказательства, Федотыч? Это ж правда. Ладно, справляй, но жду. Я доложу по начальству. И доложил. «Чует сердце, он не врет». Горину не удавалось скрыть смущения. «Если бы она сама написала заявление, мы бы тут же отпустили парня. Располагайтесь здесь, я пришлю ее к вам». Он вышел из кабинета и сразу впорхнула Лера. Она переоделась, нарядная, яркая, очень уверенная в себе. От потерянной, заплаканной, доверчивой, беспомощной девочки не осталось следа. Но когда Нина Васильевна предложила ей раздеться, лицо ее стало как сжатый кулачок. «Не насмотрелись!» – сказала она дерзко. Вызывающей резкими движениями, она посрывала себе одежду. Конечно, Нина Васильевна и тогда кое-что заметила – Но ведь аборт мог быть от мужа. К тому же Игорь сказал потом, что не хотел детей. «Давно делали аборт?» – небрежно спросила Нина Васильевна. «Не помню», – хмуро ответила та. «В Крупине». «Но в Крупине нечто запрещено». «А зачем? У нас специалисты лучше». «А вам-то что?» Куда девалась ее женственность, мягкость? Перед Ниной Васильевной сидела злая, ощирившаяся, выпустившая когти самка, готовая драться, кусаться, царапаться, отстаивая свое самочье. «Кого это касается?» «Хотя бы вашего мужа. Вы хотели скрыть от него?» «Чтоб его не ранить, — подхватила она. Он о детях мечтал». «Опять неправда. Он не хотел детей. Но у вас со сроками не получалось. Он был в отъезде или режимил». «А вы почем знаете?» Она побледнела и с презрением. «Небось, этот раскололся. «Самое лучшее для вас — сказать правду следователю. Нина Васильевна даже не злилась на нее. Было ужасно жаль Игоря». И немного себя. Она долго молчала. «А мне ничего не будет? Напишите заявление, что вы оговорили Рябева из страха перед мужем. Вам, Нина Васильевна, подчеркнула это слово, ничего не будет». Она быстро оделась и написала. «Коротко, ясно, точно. Голова у нее работала хорошо и протянула бумагу Нине Васильевне». «Не мне, следователю». Не попрощавшись, она вышла из кабинета. Нина Васильевна последовала за ней и видела, как она отдала заявление Бурину. Игорь стоял в дверях. Очевидно, он все понял. Чтобы выйти, ей нужно было пройти мимо мужа. Она медленно направилась к двери, потом вдруг убыстрила шаг и, поробнявшись с Игорем, прянула к стене, ёрзнула по ней спиной и выскользнула на улицу. Он не сделал попытки задержать её или хотя бы заговорить. То, что он так старательно запихивал в самый дальний угол сознания, сперва из самозащиты, потом в подспудном желании сохранить её для себя, и, наконец, под настойчивыми уговорами врачихи мгновенно всплыла на поверхность. Она позвала на помощь, лишь когда он вступил в сарай. В окошко Нина Васильевна увидела, как вышел из предварилов Кирябев. Предосторожности ради его выпустили через черный ход. Он немного постоял на крыльце, странно дергая кадыком. Видимо, сладок показался ему, свежий апрельский воздух после душной камеры. И пошел со двора. И Нина Васильевна вдруг поймала себя на том, что он ей вовсе не противен, скорее наоборот. В нем, что ни говори, был, Ромео, до двух лет тюрьмы. Не так уж мало в наш прозаический век. А Горин, то ли мстя за утреннее, то ли поддавшись чему-то мелкому в себе, сказал, «Надеюсь, это отовьет то с охоту предварять результаты следствия». Нина Васильевна тоже могла бы напомнить ему кое-что, например, самолюбивое дело в сущности готово, но ей было не до счетов. Нина Васильевна пошла к выходу, Игорь все еще стоял в дверях. Кого он ждал? Неужели ее? Она подошла ближе и увидела его глаза. Еще никто и никогда так на нее не смотрел и, дай бог, не посмотрит. Тут было все — ярость, ненависть, презрение и на самом дне злобная насмешка. Он не посторонился, когда она проходила мимо, и ей показалось, что сейчас он ударит. Право, ей стало бы легче. Но он этого не сделал, только заставил Полериному вжаться в стену, Нина Васильевна была довольно крупная женщина, и ёркнуть мышкой ей не удалось. Получилось неуклюже, жалко и довольно больно, окорябалось о стену. Она вышла на улицу, чувствуя его взгляд как тяжесть, и зная, что сейчас у неё спина старухи, сутулая, с торчащими лопатками. И неудивительно, ведь ей было сто лет. Это очень много. За что он ее так возненавидел? Она же хотела ему добра. Но добро делать надо, умеючи, со всей полнотой ответственности. А ей этой ответственности не хватило. Она дала обвести себя вокруг пальца маленькой стерве и сделала из Игоря дурака, круглого дурака, Даже представить трудно, какого еще дурака, ибо неведомо, как они отпраздновали примирение. Не вмешайся, Нина Васильевна, он был свободен в своем выборе, мог и порвать, и простить, и расстаться, чтобы потом начать все сначала. Словом, сыграть крупную самолюбивую мужскую игру. Она же навязала ему идиотское, сопливое, жалкое рыцарство. Вот что значит совать нос не в свое дело. Не так уж глупы рекомендации, определяющие, что положено и что не положено судебному медику. В этих внешне тупых запретах много подлинной доброты. Значит, прав. Столь нелюбимый всеми Зухари чиновник Мухин. Грустно признаться, но в чём-то прав. Когда Нина Васильевна вернулась домой, мама птичкой сидела на валике дивана и разговаривала по телефону с аристократкой чуть меньшего ранга отставной модельершей Анной Ильиничной. Первое, что она сделала – разорвала письмо к Александру Михайловичу. Не нужно ей это вьющееся растение, Да и она ему не нужна, Иначе давно бы сам написал. Но, видать, этот вьюнок, плющ, хмель, Как там еще, хорошо и прочно завился Вокруг крепкого ленинградского деревца. Сегодня утром она проклинала все на свете. Сегодня днем... Была самой счастливой, сегодня вечером стала самой несчастной. Так кто же она все-таки? Счастливая или несчастная? Разве поймешь? И не в этом суть, а в том, что она все равно не бросит своей профессии. Она знала крутые повороты, но порой нужно куда больше мужества, чтобы держаться заданного курса. Такое мужество приходит с возрастом. Пусть другие лечат детей и взрослых, спасают обреченных, выслушивают слова благодарности. Она же останется, как будет женский род от слова жлоб.